Звякало стекло, стекло, булькало из графина. Что-то разливали. «Так, кому теперь?» — быстро спросил Китенев. «А Драковскому нельзя. Ройзман». Он взял Ройзмана из рукав, дал ему в пальцы стакан мутноватый на свет. «Давай!» Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал сивушный запах самогонки. Сел в кровать. «За что это вы с утра пораньше?» Китинев глянул на него. «На тебе еще дольше спал. Наши к Берлину подходят, а он только проснулся. не в самом деле, что случилось? Мы его уже налили, действуй, спрашивать будешь потом». И тут же рассказали. «А ведь Исяна дочка родилась». В сонном сознании не сразу связалось одно с другим, что Аветисян есть тот самый старший лейтенант, раненый в голову на вылет, который ночью напугал его. Он поднял стакан, показывая, что за него пьет, пил, стараясь не поморщиться, мужественности своей при всех не уронить. По мере того, как донышко стакана запрокидывалось кверху, старых взглядом провожал его, и даже сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли полный до краев. И хоть спешили, все на дверь оглядывались, он сразу строг стал. Святая минута наступила. Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслил, сосредоточился. Ну, и сам себе кивнул выдохнул воздух, потянул, подтянул, благодарно зажмурясь. Вдруг начал синеть, закашлялся, выпученные глаза полезли из орбит. Сволочи! Кто воду налил? Грохнул хохот. Китинев ладонь вытирал слез. Не будешь одни всех. Другому наливай, он ее уже глазами пьет. Тебе по правилу вообще бы не давать. Вот у нас в обороне порядок был четкий. Четыре стакана нальют — Трех спирт, в одном вода. Где что налито, знает, кто наливал. Подняли, выпили. Ни за что по лицам не различишь, кому что досталось. Этот интеллигентный очень, от воды кашляет. И поровну себе из старыху налил остатки из графина. Как раз два стакана получилось. Держи, не кашляй. После этого срочно был вымыт графин, заново налит из-под крана и насухо обтер его полотенцем, подрузил на прежнее место посреди стола и еще шахматы расставил на доске. Люди в шахматы играют полезным умственным делом, занятые радиоточку включили погромче. Оказывается, вчера вечером Аветисян заговорил вдруг, дождался тишины и заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было «У меня дочка маленькая родилась». Огромные глаза на худом лице спрашивали, будет ли у дочки жив отец. По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было два таких события отметить. Когда уже собрались приготовились, нагрянула в палату ночмед, прозванные ранеными «танки». Была она лет двадцати пяти. Муж ее воевал где-то на севере, в Карелии, и хоть она иной раз неявно поощряла взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось. Была она вся крепкая, как налетая, Портупея едва хватало перехлестнуть через грудь к ремню. Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стоял графин, налитый самогонкой. «Прятать что-либо в палате быстрее только попадешься. А так...» Стоит графин на своем месте, никому его голову не стукнет проверить, что там. Но ночь меду показалась вода мутноватой. И обнаружив непорядок, заботясь исключительно о здоровье ран больных, она при общей сгустившейся тишине взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет, нахмурилась грозно,